Глава 21. В результате у Альвендуа магия замкнулась на поддержании блокировки, продолжил Пьер Луи Дюваль, друг Шарля и по совместительству племянник королевского мага. Это совместительство позволяло ему знать немного больше, чем мы с подругой и воспользовались, отловив его между занятиями и потребовав рассказать всё. При поде без понятия, что делать, Мамашальвендуа устроила скандал в ректорате, утверждая, что Шарль специально вывел из строя её сына перед соревнованиями. Ректор ей напомнил, что сынуля использовал запрещённое правилами дуэли заклинание. Леди возразила, что чего в списке нет, то и не запрещено. Как они ругались, Пьер-Луи звонко расхохотался, от чего показалось, что его веснушки радостно запрыгали по носу и щекам. Фурнье это надоело. Он телепортировал её из академии и поставил личный запрет на вход. Она теперь строчит жалобы и королю, и в магический совет. Телепортировал? Ого, восхитилась Люсиль. Она же тяжеленная, да и расстояние вон какое. Наверняка академический артефакт задействовал, пояснил Пьер Луи. «Нет, Фурнье – сильный маг, но ради такой ерунды напрягаться не будет, а накопитель потом зарядят проштрафившиеся студенты. Это самый распространенный способ отработки. Академия на энергии не экономит». «В мое время тоже так было», – заявил Франциск, внимательно слушавший рассказ Пьера Луи. «На общем фоне количество энергии в накопителях Академии телепортация такой солидной особы, как леди Эльвиндуа, почти незаметна». Студенты всегда любили развлекаться это неискоренимо. По его физиономии проскочила шаловливая улыбка, показавшая лучше всяких слов, что этой ночью и его величество проверил лично, что с развлечениями в академии всё в порядке. А то, что неискоренимо, нужно направить на благо родного учреждения. А что с цветочком? хихикнула Люсиль. А что ему сделается? Лежит в целительской и страдает. Пьер Луи сделал вид, что не понял вопроса. «Это все происки булея, который опять собирается лишить меня законной победы». Парень настолько, похоже, передразнил высокомерные интонации Антуана, что рассмеялся даже Франциск. «Что уж говорить про нас с Люсиль, и если я пыталась смех удержать, все-таки Антуан мой жених, пусть и не настоящий, то подругу такие соображения не останавливали, и она заливалась, как колокольчик». Я про тот, что вырос на голове у того, кто лежит в целительской, все же с трудом выдавила через смех Люсиль. Растет, выпустил три бутона, наверное, среда питательная. Я бы на месте Альвиндуа переживала, что история дойдет для королевского садовника. Тот непременно заинтересуется, что же такое в голове у Антуана, от чего идет такой потрясающий рост растений, явно не мозги. Тут он, наконец, сообразил, что речь-то о моем женихе, и чуть смутился. «Простите, Николь». «Пустое», – я махнула рукой. «Вы не сказали ничего такого, чего не знала бы я сама. Я его не выбирала». «А что с Шарлем?» «Шарля тоже мурыжат в целительской, пытаются выбить разблокировку. Пока безрезультатно». «Хо-хо, не так-то это и просто», – просиял Франциск. «Королевскую защиту с насколько не пробьешь, на то она и королевская». «Строго говоря, ее вообще не пробьешь, если не знаешь, куда бить». «Но вечером же начинаются соревнования?» «Да», – Пьер Луи погрустнел. Доведенный семейкой Альвиндуа Фурнье уже заявил, что если Шарль не снимет блок с цветочка, не допустят обоих. «Но богиня, как же роскошно смотрится этот цветок на голове!» Они с Люсиль опять захихикали, а я выразительно посмотрела на Франциско. «Кто поможет, если не он?» Он сместил рот направо в этой такой задумчиво-раздражённой манере, но я его уговаривать при посторонних не могла, поэтому он притворялся недолго. Пожалуй, прогуляюсь до целительской, решил призрак. Посмотрю, изменилось ли что с моего времени, всё равно у вас на занятиях пока ничего интересного. особенно на истории магии, которую он всю проныл, что не видит ни малейшего смысла рассказывать студентам о столь древних временах и что нужно как можно скорее переходить к магии современной. Под современной он имел в виду себя, его величество Франциска I, блистательного и неповторимого. Все остальные персоны в истории магии для него были лишены всякого значения. Нет, нужно что-то срочно решать. Я думала, будут сложности в общежитии. Это я не представляла, на что Франциск способен на занятиях. Если он начнет на алхимии говорить мне под руку, то страшно представить, что я приготовлю под его чутким руководством. Как говорил Жан-Филипп, неудачные зелья предлагали протестировать самим неудачникам. И хорошо, если это было что-то безобидное, например, зелье тишины, лишающее голоса на пару часов. Но такое получалось редко. Обычный из подруг студентов выходила трудноопределимая пакость употребления, которая внутрь приводила в целительное крыло. Жестоко, наверное, зато действенно. У Иноры Брян была самая высокая посещаемость и успеваемость. Возможно, именно поэтому ректор до сих пор не отправил её на давно заслуженную пенсию. Или потому, что она вела занятия ещё у него, и он до сих пор её опасался. Я побежал Вспохватился Пьер Луи. «У нас трансформация. Там за опоздание могут так трансформировать, что цветочек за цветочки покажется». Люси одобрительно хихикнула и проводила парня расстроенным взглядом. «Увы, занятия первого и пятого курсов почему-то не проводят вместе, даже столь заманчивый курс, как трансформация». «У нас введение в библиотековедение?» – рассеянно уточнила она. «У нас введение в библиотековедение?» «Да, нас там, конечно, не трансформируют, но опаздывать не стоит». «Что там можно рассказывать до обеда?» – проворчала она и опять взглянула туда, куда убежал Пьер-Луи. «Неужели кто-то еще не знает, как пользоваться библиотекой?» «О, подруга, да тебя можно поздравить с очередной влюбленностью! Плохо, что в приятеля Шарля, если бы не это, его можно было бы приглашать к нам. Но сейчас Антуан непременно что-нибудь выдумает и начнет ругаться». Поэтому я сделала вид, что не заметила заинтересованности Люсиль и предложила. Наверное, выдадут подвёски с допуском и расскажут, что в каком зале, а куда мы в ближайшее время не только не попадём, но даже смотреть не должны. Последнее было особенно печально. Я подозревала, что некоторые разделы закрыты для меня вне зависимости на каком курсе и по какой специализации я обучаюсь. Успокаивала мысль, что вряд ли в библиотеке Докибо не найдётся по нужной теме либо такой же книги, либо даже лучше. Введение в библиотека ведение для нашей группы оказалось весьма кратким. Библиотекарь выдал каждому по подвеске для студенческого браслета и заранее подготовленную стопку учебников по курсу, после чего заявил, что дальше мы разберёмся сами, если не совсем идиоты. Не знаю, были ли среди нас идиоты. С группой мы как следует ещё не познакомились. Но вопросов никто задавать не стал. Попереглядывались, конечно, но и только. И ручейком потащились на выход из библиотеки. Меня так и подмывало остаться, но не с такой же кипой книг на руках. Тяжеленны, словно нам выдали не книги, а свинцовые кирпичи для закладывания проёмов в проходах, найденных ушлым призраком. Конечно, этого не хватит даже на тот, что в нашей комнате, но ведь библиотекарь отметил, что набор только на первое время. Как это я не догадалась попросить Жана-Филипа о помощи. Правда, вчера он наверняка отговорился бы тем, что помогать мне обязанность жениха. А сегодня постарался бы не попадаться на глаза. Я оглядела коридор в надежде поймать если не кузена, так Бернара, второго даже предпочтительней, но коридор не порадовал. Я за артефактом сбегаю, предложила Люсиль. Чувствую, не донесём, свалимся под тяжестью знаний. Давай, а я с учебниками постою. Я с радостью сгрузила книги на ближайший подоконник. Стало необычайно легко, показалось, до левитации осталось всего ничего. Отложить ещё пару книг, сразу стану легче воздуха и воспарю. Но уйти ли сине успела, потому что из-за угла выскочил радостный Пьер Луи. У нас трансформацию отменили, сияя во все 32 зуба, пояснил он. всю кафедру направили на решение цветочной проблемы. Придётся её в кафедру садоводства переименовывать, прыснула Люсиль. Цветоводство, поправил Пьер Луи. Помочь? Он кивнул на книги, и Люсиль восторженно пискнула. Конечно, спасибо огромнейшее при огромнейшее. Пьер Луи щёлкнул пальцами в замысловатом жесте, и обе стопки, чуть колыхаясь, зависли рядом с ним. Люсиль восторженно округлила глаза. Судя по всему, племянник королевского мага нравился ей всё больше и больше, и отнюдь не потому, что племянник. Мы бодро направились на выход, и тут я вспомнила об одном очень важном и неотложном деле. Отнесё тебе из меня, я бы немного посидела в читальном зале. Да насидитесь ещё. Немного удивлённый моим рвением, сказал парень: "Сегодня лучше погулять, пока возможность есть". «Как-то неправильно будет, если жених лежит у целителей, а невеста гуляет с другом его противника. Сходу придумала я вескую причину. Если Вивиана нас увидит, она мне житья не даст». «А-а-а-а», — понятливо протянул Пьер Луи. «Вивиана та еще язва». Показалось, он даже обрадовался, что придется идти только вдвоем. Утопали они с Люсиль быстро и даже ни разу не оглянулись. Впрочем, я им долго вслед не смотрела, рванула в читальный зал, где сразу озадачила библиотекаря. Мне нужна литература про Франциска I. Он считал данные моей библиотечной подвески и понял всё совершенно неправильно. Даже если бы я вдруг вам выдал литературу, с чего вы взяли, что сможете разобраться с заклинанием лучше университетских магов? Леди Докибо, а что? Биографии монархов выдаются только по особому разрешению? Вы удовлетворитесь биографией? недоверчиво уточнил он. Если она будет самой-самой полной. Я постаралась мило улыбнуться, хотя предположение, что я собираюсь пропалывать Антуана, меня позабавило. Садоводство никогда меня не привлекало, особенно столь экзотическое. Можно ещё мемуары придворных тех времён? Стопка набралась увесистая: не только мемуары и биография, но пара томов, посвящённых семейству Леденингов в целом. Через несколько минут я удобно устроилась за столиком у окна и погрузилась в изучение биографии Франциска до призрачного периода. Странное дело, при чтении создавалось впечатление, что всё это написано совсем про другого Франциска. Тот, кого описывали в биографии и серии Жизнеописания Леденингов, не имел ни одной положительной черты. Излишне любил спиртное, дам и занятия магией. Причём последнюю практиковал наиболее зловредную, наносящую максимальный ущерб. И дедушка и шар оли коварили, что Франциск был весьма талантлив, как маг. Я же узнала, что при желании он может быть прекрасным учителем. Но в биографии не было ни слова о его магических достижениях. Создавалось впечатление, что составитель показывал покойного монарха исключительно с одной стороны, стороны королевы Анны, которая без всякого сомнения не просто была в курсе этой биографии, но и её одобрила, если не дала предметных указаний. Строго говоря, иногда казалось, что это биография не короля, а королевы. настолько много говорила с семьей, как исправительница ошибок мужа. Автор напирал, что только её руководство и управление Шандором до достижения совершеннолетия сына спасло страну. Франциск ничего не помнил о причинах своей смерти. В биографии же указывался инфаркт, но в таких выражениях, что создавалось впечатление, что инфаркт этот был заработан на очередной фаворитке. Но призраки чаще всего возникают из тех кто принял насильственную смерть. Даты жизни сына неприятно царапнули. Родился уже после смерти Франциска. Может, в этом дело? Я зашелестела страницами, ища его изображение. Портрет не порадовал. Характерные черты лединингов прямо-таки бросались в глаза. Но если его отец не Франциск, может, кто-то из ближайших родственников? Брат, кузен, дядя И я полезла вниз по королевскому генеалогическому древу. Оказалось, оно не слишком разветвлённым. Предки Франциска не отличались большим чадолюбием, ограничивались только наследниками. Правда, у самого Франциска была ещё дочь от первого брака. Мельком глянув на портрет, я обнаружила довольно приятную особу, которой невероятно повезло. Характерного носа лединингов ей не досталось, только характерное упрямое выражение. Впрочем, мы уже выяснили, что придворные художники неимоверно льстят нанимателям, так что она могла быть и копией отца. В любом случае, дочь Франциска меня сейчас не интересовала, вне зависимости от того, была ли она хорошенькой или нет, тем более что дальше про неё было написано, что она решила посвятить жизнь богине и ушла в монастырь, где активно занималась исцелением, благодар позволял куда важнее было выяснить, являлся ли рождённый королевой ребёнок сыном Франциска. Пропажа королевского сердца весьма усиленно намекала на то, что произошла смена династии, но портрет, портрет это опровергал. Да и если произошла, могло ли это скрыться от придворного мага? Придворный маг в биографии Франциска про него не было сказано ни слова. Но в мемуарах я нашла несколько упоминаний, и не только упоминаний, но и портрет. Приложив к книгу с его портретом, к книге с портретом королевы Анны, я подумала, что уж у уж у них-то дети должны были получиться на загляденье. И с грустью резюмировала, что если родившийся у королевы ребёнок и не от короля, то и не от придворного мага. Такому сочетанию черт взяться было бы попросту не откуда. Обидно, такая хорошая гипотеза развалилась. А ведь в неё укладывалось всё. И почему Франциска убили, и почему королевский маг это прикрыл, и почему в биографии, кроме гадостей, почти ничего нет. О чём задумалась? огонёк бодро поинтересовался возникший рядом Франциск. От неожиданности я брякнула то, что было на уме. Не могу понять, почему ваша жена вас убила. Франциск вздохнул и пристроился на стул рядом, словно живой собеседник. Стул через него просвечивал, но не сильно, и я старательно не обращала внимания, что сидит призрак куда ниже, чем расположена сиденье. В конце концов, имеет же давно покойный монарх право на маленькие слабости. А почему ты вообще решила, что Анна меня убила? Это как раз понятно. Во-первых, вы стали призраком, что само по себе говорит о неистественной кончине. Во-вторых, официальная причина смерти указана неверно. В-третьих, ваша биография написана так, словно писавший постарался замазать вас как можно сильнее. Вряд ли он действовал на свой страх и риск, скорее по указке королевы, которая боялась, что правда выплывет наружу и хотела представить себя спасительницей Шамбора. Вот и выходит по всему, что убийца она. И тогда мы опять возвращаемся к вопросу почему. Простейшая математика, гонёк. Действие с треугольником. Я любил Анну, она любила власть, а власть любила меня. Франциск хохотнул, но как-то не весело. Вот она и решила, что если убрать один из углов треугольника, любовь будет взаимной. Но почему королевский маг промолчал? Это же нарушение клятвы, которую он давал при поступлении на службу. Почти любую клятву можно обойти, если знаешь как, буркнул Франциск. Мак присягает королевской семье, не королю. Огонёк, я не помню, как умер и не помню несколько дней до своей смерти. Быть может, ложь была лучше для ледянингов, и клятва это признала? Быть может, неохотно согласилась я. Библиотекарь на меня уже косился. Наверняка выглядело для него странно. Сижу и пусть тихо, но разговариваю с пустым местом. Этот покосится ещё пару минут и решит вызвать целителей. Пожалуй, пора уходить. Вопросы остались, но в библиотечных книгах ответа всё равно нет. Я собрала стопку и пошла сдавать. Из антуана цветок-то выдрали? вспыхватилась я. Разумеется, гордо ответил Франциск. Королевский садовник не терпит конкуренции. Вот и пришлось такое перспективное направление прикрывать. Всё-таки я талант, скромно добавил он. Пол Акадеиейми собралась, чтобы снять заклинание. Но никому не удалось даже близко подобраться, пока я Шарлю не подсказал. «А как они ругались! Как ругались!» Призрак восхищенно прицокнул. «Как мне этого не хватало в монастыре, огонек, ты не представляешь. Я уже почти забыл за всеми этими молитвами настоящий живой язык. Оказывается, в академии очень изобретательны и норы. Какими только эпитетами они друг друга не награждали. Одно удовольствие слушать». Франциск бодро тараторил. Но выглядел он несколько пришибленным. Не всякие воспоминания радостные, и, похоже, я всколыхнула очень неприятные.